Елена Абернати, истинная регентов или кара для демонов. «Кто бы мог подумать, что выбор бездны падет на обычную человечку?» Прошипел голос прямо надо мной. «Хриплый и какой-то жуткий. Но так даже лучше». Владыки растерзают ее, а потом загнутся сами в страшных муках. Человечка не сможет выносить их наследников. Жуткий смех отразился эхом от стен. «Пещеры? А это что, алтарь? Как это меня хотят принести в жертву?» А ну, стойте, я не согласна. Как это моего согласия не требуется? Ну, погодите, демоны, да будет на вас кара небесная.